В нашем городе городская жизнь вороны. В конце лета быстро пустеет небо над городом. Как-то разом исчезают визгливые стайки черных стрижей, за ними стаи воронков. Остаются те, кто летать в открытую не любит или боится подниматься высоко. И нередки такие дни, когда в по осеннему посиневшем небе не мелькнет птицы, не считая голубиных ватажек, летящих на кормежку, водопой или возвращающихся обратно. Прожурчат в вышине невидимками золотистые щурки, медленно проплывает полетная паутина, а то просто веселый бегучий смерч поднимет вместе с дорожной пылью клочок бумаги, и снова никого, ничего. И таким пустым остается небосклон до середины октября, до большого грачиного перелета. Приятно смотреть после долгого бесптичья, как с раннего утра и почти до заката Молчаливо тянут над городскими кварталами нестройные, многокилометровые грачиные колонны. Одни чуть различимы в безоблачной синеве, другие едва не цепляют крыльями за провода и антенны. И вдруг, перекрывая уличный шум, раздается громкое воронье карканье. Это неграчиная попутчица присела отдохнуть на крышу высокого дома. Это первая из тех, кто будет зимовать в городе. А на следующий день прилетят еще. А там через неделю-другую в ветреную погоду начнутся спортивные игры ворон. Умная птица накрепко поселилась во многих больших городах не только проводя в них зиму, но потомство там же выращивая. В этом очерке я не хочу рассказывать ни о жизни на стороне, то есть в дикой природе, ни о гнездовании в городе. Это была бы целая книга. Я расскажу лишь о зимовках ворон в городах. Хотя не совсем уверен, все ли знаю, все ли правильно понял, за сорок лет знакомства с этими птицами, ибо до сих пор задают они загадки, на которые пока не найдено подходящих ответов. Ворона была первой, чьим изучением я занялся как зоолог. В природе у ворона репутация довольно запятнанная, но в городе она интереснейшая птица, за которые можно наблюдать часами, открывая в укладе ее жизни и поведении все новые и новые черты, находя даже примеры поучительные или забавные. Только тогда в декабре 1946 года, начиная наблюдения за вороньими ночевками, знал я об этой птице всего-то несколько маленьких историй, одной из которых как вороны у собаки кость отнимали, долго считал неправдоподобной. Знал, что крадет яйца, что немного считать умеет, что запросто отличает палку от ружья. Грачи в те годы еще не осмелились зимовать даже близко от Воронежа. Маловато было и галок, да и все зимующие вороны свободно размещались на ночь на нескольких тополях городского сада. С порядком в этих сборищах удалось разобраться довольно быстро, но, присматриваясь к птицам днем, я заметил в их поведении то, что можно без всякой натяжки назвать сообразительностью, что они с поразительной быстротой связывают следствие с причиной и никогда не повторяют ошибок. А уже в последние дни зимы стало понятно, что ворона еще и необыкновенно игрива, и, как говорится, жить без развлечений не может, даже в самое суровое время года. Совместные ночевки ворон, грачей и галок в больших и малых городах знакомы множеству людей. Это явление не только наших дней. На него обратил внимание, побывав в 1866 году в России, Французский писатель Теофил Готье, упомянув в описании своего путешествия о скопище воронья в Александровском саду у стены Кремля, там птицы и поныне ночуют каждую зиму, но порядок и дисциплина таких ночевок особы, и я уверен, что избрали их именно вороны и подчинили им и галок, и грачей. Соапчано чуют и другие птицы. В озерные тростники под вечер, но еще засветло, слетаются стаи скворцов, деревенских ласточек, белых трясогузок, и те и другие, и третьи прибывают, не скрывая от посторонних места, где проведут ночь. У ворон же подобное своеволие недопустимо ни зимой, ни летом. Никто не смеет появляться днём Там, где проводят ночь все, хотя никаких специальных сторожей, чтобы следили за порядком и заворачивали нарушителей, не бывает. Лишь сороки осмеливаются искать там поживости рвятника. Однако любая ворона, пролетая мимо, с яростью гонит прочь длиннохвостых родственниц. Сбор на ночевку всегда происходит по одному и тому же Из древле установленному порядку: сначала поодиночке, потом группами, потом стаями слетаются птицы перед вечером на проверенное место с хорошим круговым обзором, где к ним не ни подойти, не подползти незаметно. Таких мест вокруг и в самом городе немало. Какие-то собираются на высоких деревьях, но большинство на земле, на снегу, на речном льду. Не зная, что это только подготовка, начинаешь недоумевать. Не на холодном же снегу ночевать собираются. Сгущаются вечерние сумерки, однако никто из птиц не проявляет нервозности и нетерпения, да и не все еще собрались. Но в какой-то момент всякое движение прекращается. Тишина наступает на земле и в воздухе непонятное ожидание птиц неясным предчувствием передается и наблюдателю издали на потухающем снегу все труднее различимо огромное как поле стадиона пятно из тысяч птиц и не слышно никакого сигнала когда эти тысячи взлетев почти одновременно направляются к месту ночевки вытягиваясь на лету в широкую черную ленту. В безветренную погоду от текущего в темном небе живого потока доносится, кроме редких голосов, ровный шелест крыльев в холодном воздухе, словно бы и не птицы, а огромные не топыри, часто взмахивая крыльями, Разбросанной колонной летят вороны, галки, а там, где зимуют грачи, то и они вместе со всеми. Долетев до места, опускаются не сразу, а как бы проверяя, нет ли чего опасного. Черным метущимся облаком кружат над деревьями, то вздымая, то падая, растет в густеющей темноте это облако, застилая городские огни. Убедившись, что угрозы нет, птицы начинают посадку, спеша захватить местечко поудобнее. Отовсюду раздаются обиженные или раздраженные голоса. Иногда треснет, не выдержав тяжести птиц, ненадежный сучок, и крики в той стороне звучат сильнее. Густыми, почти сплошными черными шапками покрываются кроны деревьев. Кажется, не осталось на них уже свободного места и для десятка галок. А сверху все сыплется и сыплется крылатая лавина, будто из темноты зимнего неба материализуется легион за легионом. Но местечко находится для каждого, и каждый старается сесть так, чтобы при общей тревоге всем взлететь, не цепляя за ветки, не сталкиваясь друг с другом. Сидят Не прижимаясь друг к другу ради тепла, ни в дождь, ни в мороз, ни в штормовой ветер никуда не прячется, шестнадцать часов на одном месте, не меняя позы, а можно назвать сном их сон. Если описание вечерней миграции как-то еще удается, то представить картину. Утреннего разлета птичьего сонмища, читая или даже слушая рассказ очевидца, невозможно, потому что он и сам ее представляет плохо. Когда за какие-то секунды пустеет пристанище многотысячной сверх стаи, не так-то просто с одного раза удержать в памяти подробности ошеломляющего зрелища. Происходит это в последние минуты ночи. Кажется, что всех будет звонкие и галочки, и голоса, хотя в это время никто уже и не спит. Но галки начинают перекликаться первыми. С каждой минуты крики многократно множатся, сливаясь сплошное оранье, в котором уже вблизи не различить отдельные звуки. Стоя под деревьями, на которых сидят птицы, можно кричать и не слышать самого себя. Шум нарастает до такого предела, что, кажется, если прибавить к нему еще столько же голосов, он не покажется сильнее. Неслышные шумы крыльев, когда все вдруг волна за волной взлетают. Полчища грачей, ворон, галок, словно бы в паническом бегстве, покидая место ночевки, будь это городской парк, старое кладбище или большой сквер. Но, взлетев, птицы смолкают, и опять только шелест крыльев в морозном воздухе, напоминающий шум водопада. В дальние места кормежки птицы летят, не присаживаясь, чтобы к свету попасть туда, где можно найти корм. Но многие, как бы желая поспать еще немного, опускаются на высокие деревья во дворах и на улицах. Молча летят, молча опускаются. И когда начинает светать, горожане каждое утро видят это воронье там, где оно вовсе и не ночевало. Но создается впечатление, что птицы провели здесь всю ночь и только-только начинают разлетаться по своим дворам. И не хотели специально обманывать, а удалось. А единственная причина — Столь стремительного бегства в конце ночи в том, чтобы на самом деле никому то место не выдать. Утром с поисками корма не торопится, словно бы нет аппетита с просонок. У какой-нибудь столовой появляются как раз к тому времени, когда выносят отходы. Вообще-то зимняя жизнь ворон в городе ныне легка и беззаботна. Нет среди них ни одной истощенной голодом, Никто не погибает от недоедания. И не только потому, что ворона может есть все, а потому что корма хватает с избытком, и многие птицы даже делают запасы, которые почти никогда не используют целиком до своего отлета. Они просто не могут съесть все, что достается им во дворах и на свалках, и прячут лишние куски в снег. Нет снега, засунут под край листа шифера, под кусочек фанеры или доски, вопавший опавший лист. Забота о черном дне отнюдь не поголовна. Но даже среди в меру запасливых птиц есть такие, которым дня мало, чтобы попрятать все добытое. Когда посреди зимы случается оттепель, начисто сгоняющая снег, их вместо радости охватывают новые заботы. В то время как десятки их беспечных соплеменниц с упоением купаются в остатках сырого снега и лужица, они мыкаются с размокшими корками, макаронами, рыбьими головами и прочей снедью. Место, где спрятан кусок птицы, запоминает крепко. После ночного снегопада прямиком шагает к своему тайникул раскидывает клювом снег и через несколько минут уже сыта, тогда как другим приходится ожидать, пока вынесут первые ведра с мусором. Запоминать-то запоминает, но никогда не прячет кусок украдкой. Наоборот, делает это у всех на виду и улетает или уходит, не оглядываясь. Глядя на ее действия, начинаешь верить, что существует у вороньей общины нечто вроде кодекса, одна из заповедей которого может быть понята так: у своих не красть. Спрятавшая кусок птицы поступает простодушно именно потому, что знает, свои не возьмут, хотя именно среди своих находится охотчики дозорства, готовые ради развлечения выхватить кусок из-под клюва.